Глава вторая. Полевой штаб 11-го палка Леранской гвардии. Эларион-Сити, Уайт. Островское Леранское содружество, 12 декабря 3057 года. "По всей видимости, мое дело швах", решил капитан, заметив, как холодно глянул на него полковник Грега. Он вытянулся и пристукнул каблуками. Сэр, капитан Карадок Тревена прибыл по вашему приказу. Полковник Грего не вставая из кресла, двумя пальцами коснулся лба, затем указал доку на массивное кресло из дерева, стоявшее возле его стола. "Прошу, капитан". Тревена колебался не более мгновения. В присутствии такого высокого начальника можно было и постоять. Однако выработанная за 14 лет безупречной службы привычка к дисциплине сработала. Он сел на самый краешек, спина прямая, на лице серьёзность и внимание. Взглядом попытался отыскать какие-нибудь признаки, подтверждающие его самые худшие опасения или наоборот, развеивающие их. С начальством надо держать ухо востро. Угадаешь, что от тебя хотят. Считай, полдело сделано. Грего между тем вытащил из своего персонального компьютера дискету. и бросил её в кипу бумаг на столе, как и всё в кабинете, окрашенном в голубой тон дома Штайнеров. «Я изучил ваш файл, капитан. Вы поступили на службу в 3043 году, то есть спустя четыре года после столкновения в 3039-м». Полный набор орденских ленточек на мундире полковника говорил о том, что за эти 20 лет сам Грега не пропустил ни одной войны. И вот что удивительно, продолжал начальник. Находясь в рядах действующей армии Федеративного содружества, на протяжении всех долгих лет интервенций кланов, вы, как выяснилось, ни разу не принимали участия в сражениях. Как так могло быть? Док неожиданно для самого себя обрякнул. Мне чёртовски везло. Он тут же понял, что смарозил глупость. Ах, как же он промахнулся! Для таких как Грега все, кто не участвовал в военных действиях, являются горе-ветеранами. Если точнее, отъявленными мошенниками и симулянтами. Великое заблуждение, вздохнул про себя Док. Он пошел в армию, чтобы служить, а не участвовать в боевых действиях. Что он один такой? Даже в тот момент, когда Лига Свободных Миров вторглась в федеративное содружество, чтобы отвоевать несколько звездных систем, утерянных четверть века назад, Одиннадцатый полк отказался участвовать в боевых действиях. Все его сослуживцы из командного состава решили последовать призыву Катрин Штайнер, который объявил о своём нейтралитете. В результате они оставили позиции на ключевой в системе обороны южного фланга планете Каллистон и вернулись домой на Вает. Повезло, резко выдохнул Грег, потом уже более спокойно прищурившись, спросил Значит, вы считаете, что удача на вашей стороне. Вы точно выразили то отношение к службе, которое характерно для многих офицеров. Здесь, ну а эти. Хочу отметить, капитан, это мне абсолютно не по душе. Прошу прощения, но я не совсем понимаю, чем вы недовольны, полковник. В этом файле вы должны были прочитать, что до сих пор моё отношение к службе всегда положительно характеризовалось высшим начальством. Не скажите, капитан. Вашу кандидатуру уже дважды представляли к увольнению. Если бы не неожиданное наступление кланов, вас давным-давно отправили бы в отставку. Грего указал пальцем на кипу бумаг, среди которых валялась дискета Тревена. Так что в этом смысле ваши шансы на продвижение по службе равны нулю. Так-то оно так, мыслил Нат,звавшийся капитан. Но не для душеспасительной же беседы ты вызвал меня. Что-то тебе от меня надо? Одиннадцатый пол клиранской гвардии издревно считался лучшим в вооружённых силах Федеративного содружества. Может, поэтому его берегли как главный резерв. Полк занимал оборонительные позиции на маршруте Сарна, откуда, вероятно, и всего можно было ждать нападения армии Лиги свободных миров. Когда же случилась размовка в семье Девиона Штайнеров? и Катрин объявила о независимости доставшихся ей наследства владений, названных Леранским Содружеством, 11-й полк оказался ключевым подразделением во вновь организуемых в Вооруженных Силах Леранского Содружества. Те, кому это пришлось не по сердцу, откликнулись на призыв Виктора Девиона и остались служить у него. Спустя некоторое время Катрин уже вполне официально отделилась от брата, В новой столице она была коронована. Правительницу Лирана обратилась к армии, призывая всех, кто решил присягнуть на верность новому государству, сделать это. Приверженцы дома Штайнеров, а таких было большинство, сразу начали собирать пожитки. Также поступило и командование 11-го гвардейского, игнорируя со свойственной немцам нехваткой юмора замечания по поводу предательства. Грег откинулся в кресле и пригладил ладонями венец редких волос, обнимавших широкую лысину. "Я понимаю, капитан. Наступили нелёгкие времена. Для вас, вероятно, это был сильный удар, когда ваша жена отказалась покинуть Калестан и перебраться в Лиран вместе с вами. Ваша карьера застряла напрачь. В связи с объявленным на 10 лет перемирием с кланами вам вряд ли придётся поучаствовать в каких-либо боевых действиях, так что вернуть уважение шансы нулевые. Древен пожал плечами. Я не по своей воле покинул Калестан, приказ есть приказ. Понятно, понятно. Приказ делал святое. Но, к сожалению, подобная дисциплинированность поставила крест на вашей карьере. Но я имею возможность в какой-то мере исправить вашу несчастливую судьбу. Вооруженные силы Иранского Содружества готовы предоставить вам шанс. 14 лет безупречные, как вы называете, службы не дают вам права на получение пенсии в полном объеме. Мы, со своей стороны, предлагаем вам 20 тысяч кронеров и перспективное в смысле служебного роста назначение. Отслужив там положенный срок, вы вполне можете рассчитывать на приличную пенсию. а также на достойное социальное и медицинское обслуживание и доходы с оккупированных территорий. Мне кажется, что с нашей стороны это более чем честное предложение. Вы имеете в виду, что мне придется покинуть Уайет и за двадцатью тысячами кронеров отправиться в какое-нибудь захолустье вроде Терры? Может быть и немного подальше. Но, полковник, как мне известно, Лиранское Содружество обязалось выплатить компенсацию – Всем, кто репатриировался из Федеративного содружества, Грегос трудом сумел подавить улыбку, боясь, что вы проходите по другому ведомству и вряд ли можете рассчитывать на компенсацию. Вот такая и незадача. Вся моя служба ответил Дог, оказалась сплошной незадачей. Выходит так. Я полагаю, что дело не в замещении вакантного места полковник Капитан едва не сорвался на крик и тут же закашлялся. Давайте будем откровенны, зачем эти уловки? Все мы уже наслышаны, что вы всеми силами стараетесь выжить из легиона так называемых бумажных ветеранов и заполните освободившиеся должности людьми Штайнеров. Вы хотите создать показательную воинскую часть. Ваше предложение это именно чистка, ни больше, ни меньше. Мы все являемся частью военной организации, а не политической партии. Исполнение приказа закон для нас. Меня не удивляет, что с вашей точки зрения я являюсь каким-то простоватым ловкачом, которому да лампочки, что там творится в высших сферах, и которого легко уверить, что политика это одно, а армия совсем другое. Док потянулся и постучал пальцем по столу, где лежала дискета с его личным делом. Однако, если бы вы более внимательно изучили моё личное дело, вы непременно обратили бы внимание на одну очень важную деталь. Причина, по которой меня ценят в армии, состоит в том, что меня постоянно переводили в части, которые либо только что получили новое вооружение боевых роботов, либо мастерство водителей в этих подразделениях снизилось до недопустимо низкого уровня. В каждой роте, куда меня направляли, Состояние дел с мастерством вождения боевой техники было из рук вон плохим. Только после того, как процесс обучения оказался налаженным и водители овладевали основными навыками применения техники в бою, меня переводили на новое место. Также обстояли дела и в вашей 3-й ударной роте. Меня нельзя назвать героем, показывающим чудеса храбрости на поле боя, но мои ученики достойно сражались на всех фронтах за это меня и ценило начальство вот почему меня не пытались продвинуть на более высокие должности я был на своём месте и это всех устраивало глаза у дока тревены сузились он уже более решительно в наступательном тоне продолжал с вашей стороны сэр как мне представляется поступило несколько весьма оскорбительных для меня намёков Подобные отношения совершенно не обоснованы, и я решительно отметаю ваши нападки, касающиеся того обстоятельства, что я якобы сознательно избегал участия в сражениях, вследствие чего меня и не продвигали по службе. Тем самым вы недвусмысленно дали понять, что считаете меня негодным солдатом и никчемным пилотом, более того, трусом. Хотел бы обратить ваше внимание, что все подготовленные мною у экипажа прекрасно проявили себя на поле боя. Чёрт побери, они сражались мастерски. Уверен, если бы я вёл их в бой, они сражались бы ещё лучше, потому что я досконально изучу все тактические приёмы, которыми пользуются наши враги. Для меня нет секретов, как они на той или иной местности выстроят свой боевой порядок, как будут вести огонь, средства связи, кодовые возможности машин, организация обороны, Все эти данные составляют тот капитал, который особенно ценится в любой армии. Он хранится вот здесь. Док постучал пальцем по лбу. Все эти данные мы осваиваем во время тренировок, и подготовленные мною экипажи способны предугадать любой следующий ход, предпринятый неприятелем, будь то боевые роботы клана Волка или нефритовых соколов. Грега задумчиво покачал головой. Какая прекрасная аттестация. Да, возможно, мне придётся связаться с Таркадом и посоветоваться с Архантессой. На черта я ей издался, он её под рукой хватать от офицеров, она и заниматься этим вопросом не будет, но этого лысого дьявола необходимо дожать. Капитан незаметно перевёл дух. Он затеял опасную игру. Теперь особенно важно не переступить черту. между открытым неповиновением приказу и попыткой убедить начальника, что тот принял неверное решение. Это было бы лучше всего, полковник. В этом случае она растолкует вам смысл о приказа о 5730023 о реорганизации вооружённых сил иранского содружества. Я ведь тоже ознакомился с ним. Формально мы до сих пор находимся в состоянии войны с кланами. Следовательно, командиры рот и офицеры, приравненные к ним по должности, не могут быть уволены со службы, иначе как по решению военного трибунала. У вас нет ничего против меня. Нет никакой официальной зацепки. Тем не менее, если вы будете настаивать, я готов подчиниться приказу. Капитан сложил руки на груди, сел поглубже, повёл себя чуть более вольно. Вы полагаете, что мне будет легко расстаться с армией? Ошибаетесь. Вы тут очень убедительно расписали, как жена бросила меня, упомянули насчёт карьеры, которую я якобы проворонил по собственной трусости. Решили зажать меня в угол, когда сообщили, что я ничего не получу и после выхода в отставку мне будет не на что жить. Не беспокойтесь, сэр, я найду себе занятие, голодным не останусь. Но какая вам от этого польза? если армия лишится прекрасного специалиста. Если вы решили вытолкать меня из полка в за шеи, то тем самым вы испортите жизнь не только мне, но и, возможно, погубите молодых новобранцев, которым вскоре придется выйти на поле боя». Грего изогнул правую бровь, отчего на его лысой голове редком пробежали морщины. «Вы закончили?» — спросил он. «А вы считали, что я безропотно стерплю подобное со мной обращение?» Но уж нет. «Возможно, так было бы лучше», — кивнул Грега. «Не думайте, что я не способен воспринять разумные аргументы, что перед вами служак и самодур. Вы не единственный из офицеров, кто пытался сослаться на приказ АО 573-0023. Признаюсь, я не ожидал, что вы тоже будете протестовать. Ваши аргументы насчет обучения экипажей доказывают, что вы готовы на все». Более того, они убеждают, что у вас непомерно раздуто самомнение. Однако парадокс в том, что если отбросить всё личное, не относящееся к сути дела, ваши доводы представляются мне убедительными. Последнее слово Грега произнёс с заметным раздражением, с недоброй улыбкой смакуя каждую гласную. Всё прицепився к слову, с тоской подумал капитан, Ох, не нравится мне это. Понимаете, капитан Дривена, подобные кадровые перемещения это серьёзное дело, и мы всерьёз подготовились к этой реорганизации. Для таких, хмм, ценных специалистов, как вы, были заранее выбраны специальные части, те, что размещены на линии противостояния с кланами «Как раз о таком назначении вы мечтаете, не так ли?» – съязвил старший начальник. «Нет, капитан. Боевые соединения на фронте должны быть укомплектованы самыми верными и отлично подготовленными кадрами. С моей стороны, несмотря на ваше уверение, было бы недопустимой халатностью назначить вас в один из таких полков. Вы будете посланы на Ковентре, командиром роты в 10-й полк рейнджеров Скаи. Док выдавил улыбку, однако внутри у него всё оборвалось. Остров Скаи и части, дислоцировавшиеся в том районе, являлись рассадником антидевионовских настроений. В этом смысле батальон рейнджеров, сформированный из сынков и дочерей местных знатных фамилий, отличался особой крутостью. Герцог Риан Штайнер использовал рейнджеров Скаи как свою ударную силу во время войны, которую затеял ради того, чтобы оторвать остров Скаи от федеративного Содружества. Он же возглавлял подпольный центр, руководивший Компанией гражданского неповиновения, которую начало движение за свободный остров Скаи, а также возглавил открытое вооруженное выступление, случившееся в прошлом году. Виктор Девион подавил восстание, и, как полагают многие независимые наблюдатели, Удо приказ подготовить покушение на Риана на Солярисе. Серый легион смерти разгромил рейнджеровская на Гленгоре, и теперь в это соединение с подмоченной репутацией ссылали всех, кого не лень. Если удача отвернётся от Трывена, его ждут не лёгкие 6 лет службы, оставшиеся до пенсии. Не лёгкие это слабо сказано. Невыносимые После подобного адского места любое предложение покажется ему спасением. Он согласится и на половинный пенсион, лишь бы удрать оттуда, если, конечно, сумеет выдержать эти 6 лет. Загвоздка ещё и в том, что батальон уж очень неудачно размещён. Вслух все утверждают, что Ковинтри якобы является ключом к баронье Леранского содружества, что назначение на эту планету ещё надо заслужить. На самом деле это иллюзия, сознательно подогреваемая в обществе мошенническая проделка. Теоретически, Ковентри действительно один из важнейших пунктов обороны государства, но крепость эта расположена в глубине территории Лерана, так что добраться до нее не так-то просто. Это под силу только могучему клану, да и то только в результате широкомасштабной фронтовой операции. Кроме того, гарнизон на Ковентри Помимо рейнджеров, укомплектован кадетским корпусом, который организован при расположенной на планете военной академии, а также местной милицией. Эти формирования являются наиболее боеспособными подразделениями в Леранском содружестве, так как собраны из специалистов, которые работали на заводе, производящем боевых роботов. Многие из них являлись пилотами-испытателями, в компании Металлообработка и готовые изделия Ковентри. Значит, они хотят избавиться от тех, кто не имеет боевого опыта и поставить нас под контроль местных ура-патриотов. Но прежде всего от тех, кто не внушает им доверия. Мысль была верная. Назначив его в такое гиблое место, командование разом убивало двух зайцев: с одной стороны, ставило предел его служебному росту, с другой получала возможность добить его раньше срока. Ради этого и двадцати тысяч кронеров не жалко. Док кивнул. «Я слышал, что погода на Ковентре замечательная. Придется дать голограмму, чтобы к моему приезду организовали солнечный денек». «Да, так будет лучше», — Грего поднялся. «Знаете, существует поговорка «Не родись красивым, а родись счастливым». На этот раз удача отвернулась от вас. Я понимаю, что для таких людей, как вы, это трагедия. К сожалению, как ни прискорбно об этом говорить, вы ничего из себя не представляете. Но полковник, это явно неверное обобщение. От подобных слов пахнет чем-то слишком величественным, историческим. Историю капитан пишут победители, удел остальных изучать её. Нет, сер, по-моему, вы ошибаетесь. Историю пишут не победившие, а уцелевшие. Трывена отдал честь. Рад, что мы смогли поговорить по душам. Если вы внимательно изучили моё досье, то должны были прийти к выводу, что я не злобивый человек. Так что сохраню о вас самые добрые воспоминания. Я тоже капитан. Надеюсь, у меня будет повод и время, чтобы вспомнить о вас.